Не меньшую напряженность вызывают и различные аспекты светской культурной жизни. Строительство бассейнов, открытие баров и дискотек, в том числе по субботам и тому подобное. Второй по численности группе населения Иерусалима около 27% являются арабы. Несмотря на то, что они считаются полноправными гражданами государства Израиль, мало кто из них смирился с объединением города. Поэтому арабское население, сосредоточенное в основном в восточной части города, стремится к сохранению независимости от государственных структур, на национальном и религиозном отношении. С этой целью, сразу после объединения города, был создан Верховный Мусульманский Совет, призванный идти на смену централизованному иорданскому управлению. Этот орган никогда был не был признан государством. Однако вплоть до сегодняшнего дня он возглавляет систему мусульманских религиозных судов и не зависит от Израильского министерства религии. В своей деятельности он руководствуется иорданскими прецедентами, реальными законодательствами и получает финансовую поддержку от иорданских властей. Кароле Ордании, настаивая на особой роли хашимитских монахов-монархов как хранителей мусульманских святынь в Иерусалиме, финансирует также содержание и ремонт мечетей на Храмовой горе. С 1988 года, с началом интифады, наблюдается усиление напряженности в отношениях между евреями и арабами Иерусалима. Контакты между этими двумя группами населения заметно сократились. Особенно накаляют атмосферу террористические акты, совершаемые арабами против еврейского населения города. На политической арене арабские лидеры открыто выступают за новый раздел города и провозглашение Восточного Иерусалима столицей независимого палестинского государства. Христианское население города состоит в основном из арабов-христиан большая часть которых принадлежит греческой православной церкви. Определенным влиянием в Иерусалиме пользуются христиане, принадлежащие к католической и протестантской общинам. Нельзя не упомянуть и о весьма значительной общине армян, относящихся к армяно-грегорианской церкви, о которых мы уже писали на этих страницах. Среди христиан, принадлежавших другим конфессиям, отметим коптов, эфиопов, И сирийцев-якобитов. Огромную роль в благоустройстве города, в поддержании в нем гражданского согласия и сохранения его неповторимого облика, играет муниципалитет Иерусалима, возглавляемый городским советом и мэром города. Члены городского совета и мэр избираются всеми жителями столицы каждые 4-5 лет. Пост мэра Иерусалима с 1948 года по 50 занимал Де Остер, некоторое время возглавлявший Иерусалимский муниципалитет и при англичанах. В период с 55 по 59 на этом посту находился Агрон, с 59 по 65-й – Ишалом. Почти три десятилетия с 1965 по 1993-й гор мэром Иерусалима был Иерусалим. Тедди Колик, и с его именем связано интенсивное и бурное развитие города. В 1993 году на пост мэра Иерусалима был избран Эхуд Ольмерт. Ольмерт – уроженец Эрец-Исраэль. Он изучал психологию и философию в Еврейском университете Иерусалима, затем юриспруденцию, после чего стал одним из видных иерусалимских адвокатов. В 1973 году Ольмерт был избран центром Иерусалима депутатом Кнессета, от движения Свободного Центра, которое впоследствии примкнуло к блоку Ликуд. Некоторое время он был самым молодым членом израильского парламента. Он родился в 1945 году. После того, как лидер партии Ликуд начала 2000-х годов, Ариэль Шарон, вышел из этой партии и основал партию собственную, Ольмарт последовал за ним. Внезапно, в конце 2005 года, Шарон перенес инсульт, И Ольмар нежданно-негаданно стал лидером партии а Авада Кадима с прицелом на пост премьер-министра. последние годы в алиме был реализован ряд крупномасштабных строительных проектов, еще более украсивших архитектурный облик города. На южной возвышенности, обращенной к старому городу, закончилось строительство парка и широкого променада откуда открывается необъятная панорама с видом на стены старого города Храмову гору, Кедронскую долину и Масличную гору. Неподалеку от кнессета построено здание Верховного суда в Израиле. А в самом центре города – ансамбль зданий муниципалитета, объединивший ряд исторических построек начала века и новые корпуса муниципальных служб. Напротив явских ворот старого города на месте обветшалого торгового квартала Мамила Заканчивается строительство фешенебельного малоэтажного жилого района, стилизованного под восточную архитектуру. Этот район получил название Деревня Давида. На юго-западе Иерусалима открывается новый торговый комплекс Canyon Malch и первый современный стадион в городе, названный именем Теди Колик. Здесь же построен большой новый зоопарк, в котором представлены животные, упомянутые в Библии. Продолжают возникать и расти и жилые кварталы Иерусалима. Наиболее интенсивным строительством в настоящее время ведется на севере города, например, в новом районе Пизгадзеев. Одновременно развивается жизнь в старом городе. Он остается густонаселенным. Дома в нем в некоторых местах располагаются в два уровня, так что крыша первого яруса может служить тротуаром для прохода к домам второго яруса. Иллюстрация 61. При всем интересном этом напряжении арабоеврейского противостояния храмовая гора продолжает играть роль мусульманской святыни собирая тысячи верующих по пятницам и на мусульманские праздники иллюстрация 62 этот снимок был сделан на праздник рамадан в 1966 году показан вход на храмовую гору со стороны львиных ворот слева темной толпой движутся мужчины Правее в белых платках идут женщины, а еще правее группа израильских полицейских наблюдает за процессией. В мусульманском квартале старого города при большой рождаемости среди обитателей проблема места становится все острее и острее. Многие семьи строят вторые и третьи этажа на своих старинных домах, не получив никакого разрешения от муниципальных властей. Часть этих новостроек подступила вплотную к Храмовой горе со стороны улицы Виа-Долороза и грозит закрыть самый яркий вид Иерусалима, иллюстрация 63. Следы арабо-еврейского конфликта видны на улицах старого города, иллюстрация 64. Научная и культурная жизнь сегодняшнего Иерусалима поражает своим многообразием. Здесь осуществляются важные научные исследования, как в области светских, так и религиозных наук. В Иерусалиме находится Израильская Академия естественных и гуманитарных наук, основана в 1961 году. Академия языка иврит – многочисленные научные институты, сосредоточенные вокруг Еврейского университета, в том числе Институт прикладных наук, Институт физики имени Раккаха, Институт международных проблем имени Трумана, Институт международных отношений, Институт экономии, социологии, и политики имени Леви Эшколя, Институт по изучению еврейства, Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, Центр философских исследований имени Бергмана и многие другие. С университетом связана и деятельность Института имени Бен Цви по изучению еврейских общин Востока, в Эрец-Исраэле. Вирус Алими издаётся множество еврейских энциклопедий, в частности, краткая еврейская энциклопедия на русском языке, семь томов которой уже вышли из печати. Среди еврейских религиозных, научно-исследовательских центров наиболее значительными являются Институт исследования Талмуда имени Фишеля, Институт Равкука, Мосад Хавру Равкук Институт имени Рава Герцега, Научно-исследовательский институт по проблемам Галахи среди христианских научно-исследовательских центров, Папский библейский институт, Экуменический институт высших теологических исследований, Мормонский университет, крупнейшее издательство Иерусалима «Магнес Пресс» основано при Еврейском университете в 1929 году, «Мосат Бялик» основан в 1935 году. Кэтер основан в 1959. -м. Наряду с созданием художественной и научной литературы, занимаются подготовкой универсальных и отраслевых энциклопедий и словарей. Уже более 20 лет выходит в свет на русском языке книги издательства Библиотека Алия, наиболее известного русскоязычного издательства в стране.